Глава 28. Магический откат. Эйден. «Почему нет?» — скинул бровь король. «Лиртейн — самый подходящий вариант для Карины из всех возможных. Он из очень древнего знатного рода, и ему нужен наследник. Я давно подталкиваю его к женитьбе, он все отбрыкивается. А тут так удачно звезды сошлись. Его супругой станет участница в отборе невест для будущего короля, то есть девушка с высоким статусом. При сотне свидетелей он уже успел подраться за нее. Эта новость быстро разнесется по Фентарии. «Это не он дрался за нее, а я вступился за честь своей невесты, когда этот наглый инквизитор захотел присутствовать при ее медицинском осмотре», — вспылил я. Король же оставался непреклонен, потому что Лиртейну захотелось поглазеть на раздетую девушку. Как мужчина я его понимаю, неравнодушен он к ней, разве не ясно? Ты бы видел, какие эпитеты этот сухарь написал о нашей иномерянке, когда давал ее характеристику. Темперамент бархатный, с примесью стали, глаза цвета лепестков малейской розы. Мог бы просто написать синья. Так нет же, он сюда лепестки приплёл. Это не инквизиторский доклад, а прямо поэзия. Он явно к ней неровно дышит. «Ты ошибаешься, отец!» — Возмущенно махнул я рукой. «Я видел, как он общался с Кариной и как смотрел на нее. Она его откровенно раздражает. Потому что вызывает в нем чувство, которое он должен держать под замком», — уверенно заявил король. Карина волнует его, выбивает из равновесия. Все же очевидно, сын, ты просто ослеп на фоне своей внезапной влюбленности и не замечаешь элементарных вещей. А насчет слухов, когда и кому было дело до их правдивости, придворные не меньше года будут обсуждать, как за сердце и намерянки схлестнулись принц и главный инквизитор. Не удивлюсь, если они даже ставки начнут делать. Кому она в итоге достанется? Даже если ты прав, это все неважно. Я люблю ее, ты понимаешь? С отчаянием заявил я. У вас есть неделя до конца отбора, чтобы меня переубедить. Смягчил свой тон отец, видимо, решительный настрой. Пока что я вижу лишь один возможный вариант решения этой проблемы. Отдать ее замуж за Лиртейна. Как я уже говорил, инквизитор за ней присмотрит. У него для этого достаточно силы, ума и опыта. Меня очень тревожит подозрительный рубец от магического артефакта на ее руке. Неизвестно, во что это выльется, сын. Не удивлюсь, если в леди Карине откроется какой-нибудь дар. И нам остается лишь молить с небеса, чтобы это было безобидное целительство или способность общаться с животными. Будет досадно, если она живет всех мертвецов в округе или нашлет на страну эпидемию. Даже если она это сделает нечаянно, нам от этого легче не будет. Прекрати вести себя как влюбленный подросток, и вспомни о том, что ты будущий король. Я постараюсь выяснить, что это за рубец и чем он грозит, заверил я родителя. Хорошо. И кстати, Эйден. Есть еще одна грандиозная проблема, которую ты навлек на свою голову, мрачно отметил отец. Да что еще-то не так? Я забыл ответить на чье-то письмо, кого-то не поздравил с очередным юбилеем, не вернул книгу в библиотеку, а задачи на перечислил я варианты. Это был справочник по порталам. Я могу все объяснить. Какой еще справочник? Рявкнул на меня король, как на неразумную ящерицу. О чем ты вообще думаешь? Ты, Страж Разлома, нарушил магическую клятву на крови, когда вытащил сюда и на мирянку. Боюсь даже представить, какой у тебя будет магический откат и чем он обернется в итоге. Последствия могут быть такими, что мало не покажется. От полного паралича на всю оставшуюся жизнь и до смерти твоего внутреннего зверя. Не боишься потерять дракона, Эйден? лишиться и оборота, и трона, и здоровья, всего. Не слишком ли высокой будет цена за спасение этой девицы? «Как ты считаешь, она останется с тобой парализованным инвалидом?» «Не знаю», — честно ответил я. «Понятия не имею, как отреагирует на мои проблемы Карина, но точно уверен в одном — я ни за что ее не оставлю, ни при каких обстоятельствах». «Даже ценой своего зверя?» — пристально посмотрел на меня отец. «Да», — твердо ответил я, чувствуя внутри себя непоколебимую решимость. «Мой дракон был со мной полностью согласен. Она уже в каждой клеточке моего тела, отец». Я люблю ее больше жизни. Она моя истинная пара. Я чувствую это вот здесь». Положил я ладонь на грудь в районе сердца. «Я тебя услышал, сын». После долгой паузы, показавшейся мне вечностью, произнес король. «У вас есть неделя, чтобы убедить меня благословить ваш брак. Пока что мое решение выдать Карину Авдееву замуж за герца Галертейна остается в силе, как и то, что в случае твоего сопротивления девушка будет брошена в тюрьму, а ты сам будешь изгнан из Фонтарии». «Насчет магического отката за нарушение клятвы Стража Разлома я дам приказ высшим магам, чтобы они максимально смягчили для тебя эти последствия. Спасибо, Ваше Величество!» поклонился я отцу, лихорадочно соображая, как всего за неделю доказать ему и всему миру, что моя человечка Карина достойна стать королевой драконов.